Смехи его не было ничего истерического. Ему действительно было смешно. Шелк, шелк порвал, эдакий гадкий мальчик. Он хотел было прилечь снова, но раздумал. Было полутемно. Две свечи горели перед ним в канделябре на высокой тумбе. Их свет резал глаза. Шталь хотел встать, потушить свечи, чтоб лечь снова, но опять раздумал. Над свечами стенные часы показывали пятый час. Часы наблюдал, а время не чуял, — вспомнил Шталь, вздрогнув. Тогда не пробили один удар. Значит, был час. Или половина первого. Одна стрелка продолжала другую. Половина первого. Ну да, Он с напряжением, щурив в полутьме глаза, проверил по циферблату. А потом на санях несколько минут, больше никак не могли бы ехать, потом шли садом, вороны каркали. Когда же это произошло? Впоследствии никто не мог точно сказать, в котором часу был убит император. Почему-то всех очень интересовал этот вопрос, и еще больше то, сколько времени заняло убийство Значит, часа четыре прошло, ежели теперь пятый. Шталь всю ночь провел в замке. Овладевший им припадок самоотверженной деятельности скоро прошел, в особенности от того, что делать ему было нечего. Он почувствовал усталость, какой никогда до того не знал. В осветившихся покоях ожившего заколдованного замка носились люди. Все сливалось в перегруженной душе Шталя. Он помнил, что видел издали полуживого Александра Павловича. Его два человека испуганно вели под руки. На великого князя было страшно смотреть. Видел Шталь и Марию Федоровну, и всю царскую семью, и главарей заговора с Платоном Зубовым, который опять начал щуриться, и врачей, и штатских, и военных. На мгновение его внимания остановили какие-то высокие монахи. они что здесь делают?» — удивился Шталь, и долго не мог понять, откуда взялись в такую ночь духовные лица. На площади в невиданном множестве горели фонари. За окнами проходили войска, слышался глухой гул, грозно гремели барабаны. — Ожила Россия! — сказал кто-то, и все восторженно повторяли эти слова. Потом царская семья отбыла в Зимний дворец. Потом помнились шталю столы, заставленные бутылками, толпившиеся вокруг них невесело, но буйно шумевшие люди — Ещё какие-то офицеры спали на диванах, на сдвинутых креслах, на полу. Шталь очутился в этой дальней комнате, где никого не было, куда почти не доносился шум. Он прилёг на диван, но не заснул. По крайней мере, теперь ему казалось, что он не спал ни минуты, хотя по расчёту времени это было неправдоподобно. Не всё ли равно? Но что же теперь делать? Шталь сорвался с дивана, точно вспомнил о чем-то очень важном и побежал по направлению к той комнате. Покои Михайловского замка были ярко освещены по-прежнему, и в комнатах все еще бродило множество людей, но порядка уже было больше. В ту комнату Шталь не попал, у дверей внутренних апартаментов часовые, никого не пропускали. «Ну, да я все видел». Успокоил себя Шталь, глядя с досадой на закрытую высокую дверь. Вот разве что не видал, как туда вошел Палин. Он, однако, прибыл в замок как раз, когда все кончилось. Странно. И на память я, жаль, ничего не взял в спальной Эх, досада. Надо было захватить хоть кусочек решетки. Всю жизнь бы показывал. — Что? — Нет, брат. Император Александр давно отбыл в зимний, — сказал около него кто-то. Шталь с удивлением оглянулся. Сочетание имени Александр со словом «император» резнуло его ухо.